Не обидели, однако. Увели, значит, Павла. Директор мигнул, жандарм кивнул, и нет человека. Они дружно живут. Одни народ даят, а другие за рога держат. — Вам бы вступиться за Павла-то, — воскликнула мать, вставая. — Ведь он ради всех пошел. — Кому ступиться? — спросил Рыбин. — Всем. — Ишь ты! — Нет, этого не случится. Усмехаясь, он вышел своей тяжелой походкой, увеличив горе матери суровой безнадежностью своих слов. — Вдруг бить будут, пытать? Она представляла себе тело сына,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 Наступил вечер и ночь. Вздыхал и шаркал по степи холодный дождь. В трубе гудело, под полом возилось что-то. С крыши капала вода, и унылый звук ее падения странно сливался со стуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным,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 Все время что-то булькало, хрипело. Пройдите в комнату. Я сейчас оденусь.